«Что-то подновить, и можно жить». Но Вышан напомнил, что Изяслав едет княжить в выделенный ему удел. «Верно. Значит, о Вышгороде речи идти не могло. Только Полоцк или вот этот Изислав. Но ни одна рогнеда с сыном уехала из Киева. И Олаф отправился в Новгород. Это был удар для Владимира. Князю казалось, что его предали все.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 Да сделанного не вернуть. Дригович решился посоветовать: Помирись с князем. Негоже жене вдали от мужа жить. Слышал я, что Владимир больно горячий до да беспамятства, но отхочев. Простит, если любит. Примирись. Да как? В Изиславль подальше от себя отправил, Только Изислава с собой и отпустил. Младший сыновья с ним, Ярослав, Всеволод, даже сыновей не отдал.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 Пока выполняли княжий приказ, волчий хвост стоял на краю поляны и с тоской смотрел вокруг. Пели птицы, журчал неподалеку быстрый ручей, видно каждую весну, разливавшейся почти речкой. В небе плыли беззаботные белые облачка, шелестел листвой свежий ласковый ветерок. Но это все было не для северян, совсем недавно живших в весе. Та старуха, наверное, сюда ходила за ягодой.